Как пользоваться этой книгой? Чтобы составить представление, что вас ждёт впереди, вы можете прочесть всю книгу в самом начале беременности. Это поможет вам понять, что многие неудобства, которые вы испытаете на одной стадии, исчезнут на следующей, и что тревоги одного месяца могут превратиться в радости другого. Мы перечислили физические и эмоциональные проблемы большинства женщин в том порядке, в котором они обычно появляются месяц за месяцем. Тем не менее, каждая беременность неповторима, и некоторые проблемы у вас могут возникнуть не в те месяцы, которые указаны в книге. Если у вас появятся вопросы или проблемы, которые отсутствуют в разделе, посвященном соответствующему месяцу беременности, загляните в алфавитный указатель и найдите интересующий вас заголовок. Эту книгу нужно слушать в качестве дополнения к регулярным посещениям врача, но ни в коем случае не вместо них. Книги могут лишь обобщить то, что чувствует большинство женщин. Ваша беременность, как и ваш ребенок, уникальна. Поскольку у вас могут быть особые акушерские проблемы, выходящие за рамки этой книги и требующие особого подхода, мы рекомендуем обязательно обсуждать свои сомнения с врачом, и придерживаться рекомендаций, которые он даст. Чтобы избежать перегрузки информации как книги, так и уже переполненного мозга беременных женщин, мы поместили редко встречающиеся состояние в специальный словарь. Как родители и как специалисты, мы не хотели бы без необходимости тревожить 99% будущих мам, рассказывая о необычных проблемах, которые могут встретиться у 1% беременных женщин.